издательство «Индивидуум» представляет. Том Чиверс, Дэвид Чиверс. Цифры брут. Как не дать статистике обмануть себя? Читает Таня Фельгенгауэр. Введение. Цифрам неведомы чувства. Цифры не истекают кровью, не проливают слез, не питают надежд. Им незнакомы отвага и самопожертвования, Любовь и преданность. На пике черствости вы найдете лишь нули и единицы. Эми Кауфман и Джей Кристоф. Илюмины. Цифры холодны и бесчувственны. Поэтому они часто вызывают неприязнь, и это вполне понятно. Во время написания этой книги газеты ежедневно сообщали о количестве умерших от COVID-19, пандемия которого в первой половине 2020 года завладела миром. Когда в Великобритании число погибших упало с тысяч всего до сотен, показалось, что виден свет в конце туннеля. Но ведь каждый из скончавшихся от коронавируса был индивидуальностью, каждый был уникален. Можно говорить об их числе. К августу это 41 369 человек в Великобритании или 28 646 в Испании, Или о том, сколько всего людей умрёт к тому моменту, когда, если пандемия закончится. Только сухие цифры ничего не сообщают нам об этих людях. А ведь у каждого из них своя история. Кем они были, что делали, кого любили и кем были любимы. Их будут оплакивать. Представление всех погибших одним числом «Сегодня умерло x человек» кажется грубым и бездушным. Игнорируются печали, горя, устраняются индивидуальности и судьбы. Но если бы мы не вели ежедневный учет смертей, не отслеживали распространение болезней, весьма вероятно, погибло бы еще больше людей. Еще больше уникальных личных историй оборвалось бы преждевременно. Просто мы бы не знали числа жертв. В этой книге мы будем много говорить о числах, как их используют СМИ, что может пойти не так и как это может исказить реальную картину. Но по ходу дела постараемся не забывать, числа обозначают что-то конкретное. Часто — людей или что-то для людей важное. Эта книжка в некотором роде математическая. Вы можете опасаться, что ничего не поймете, если вам кажется, что вы не в ладах с математикой. Но вы не одиноки. Похоже, чуть ли не все думают, что не разбираются в ней. Дэвид преподает экономику в Даромском университете. Все его студенты получили высшую оценку A на школьном выпускном экзамене по математике. И тем не менее, многие из них считают, что плохо разбираются в этом предмете. Том думает, что довольно плохо знает математику, хотя и выиграл две награды Королевского статистического общества за статистическое совершенство в журналистике. Он любит время от времени невзначая упомянуть об этом. Дэвид тоже иногда думает, что плохо разбирается в математике, хотя и учит математике тех, кто уже неплохо ее освоил. Возможно, и вы знаете математику лучше, чем вам кажется, просто плохо считаете в уме. Когда мы думаем о тех, кто разбирается в математике, первым в голову приходят люди вроде Кэрол Вордерман или Рэйчел Райли, ведущих телепередачи «Обратный отчет», которые быстро считают в уме. Они-то, конечно, хорошие математики, но если вы так не умеете, это еще не значит, что вы плохой. Принято думать, что в этой науке есть ответы верные и неверные. Зачастую это не так, по крайней мере, в той математике, о которой мы говорим. Возьмем, к примеру, с виду простое, но такое печальное число — количество людей, умерших от коронавируса. Как его определить? Нужно ли учитывать только тех, у кого диагноз COVID-19 был подтвержден тестом? Или просто вычислить количество лишних смертей, сравнив число умерших в этом году со среднегодовым показателем за последние несколько лет? Это будут два очень разных числа. И какое из них нам подходит, зависит от вопроса, на который мы хотим ответить. Ни одно из них не является неверным, но и правильным его не назовешь. Важно понимать, почему эти числа неоднозначны и почему то, что порой кажется очевидным, на самом деле куда сложнее. Ведь числами легко затуманить смысл и сбить с толку, и многие, в особенности политики, но не они одни, пользуются этим. Различия в трактовках влияют на нашу жизнь, на способность участвовать в демократических процессах. Тут так же, как с грамотностью. Демократическому государству трудно функционировать без грамотного населения. Чтобы осознанно голосовать, избиратели должны понимать политические решения властей. Но недостаточно понимать слова, нужно еще разбираться в цифрах. Новости все чаще принимают числовую форму. Число зарегистрированных полицией преступлений то увеличивается, то уменьшается. Экономика страны растет или идет на спад. Публикуются все новые данные об умерших от ковида. Чтобы ориентироваться во всем этом, не обязательно быть математиком, но нужно понимать, как числа подсчитываются, для чего применяются и какие с ними бывают подвохи. Иначе мы, как отдельные индивидуумы и как общество в целом, будем принимать неверные решения. Иногда предельно ясно, как неверное столкование статистики приводит к плохим решениям. Так нельзя оценить адекватность антикоронавирусных мер, не зная точного числа заболевших. В других случаях, например, далее мы рассмотрим, вызывает ли бекон рак и повышает ли потребление газировки склонность к насилию. Опасность не так очевидна. При этом все мы, чтобы ориентироваться в мире, постоянно осознанно или неосознанно опираемся на числа. Пьем красное вино, занимаемся спортом, вкладываем средства. И все это исходя из предположения, что преимущества с точки зрения удовольствия, здоровья или богатства перевешивают риски. Мы должны знать о них и оценивать их, чтобы делать разумный выбор. А представления о преимуществах и рисках мы зачастую получаем из СМИ. Не стоит полагаться на то, что СМИ всегда дают точные числа без преувеличения и выбора эффектных ракурсов. И дело не в том, что медиа стремятся вас обмануть. Просто им нужно рассказывать об удивительных, интересных и поразительных вещах, чтобы вы покупали газеты и смотрели передачи. А еще потому, что они и мы жаждут историй, где у проблем есть очевидные причины и решения. Если же выбирать самые удивительные, интересные и поразительные числа, то многие из них вполне могут оказаться неверными или сбивающими с толку. Кроме того, хотя журналисты обычно умны и, вопреки стереотипам, имеют добрые намерения, они, как правило, не очень ладят с числами, поэтому числа, которые вы видите в СМИ, нередко не верны. Не всегда, но достаточно часто. Не теряйте бдительности. К счастью, пути искажения чисел бывают вполне предсказуемыми. Например, эффектный результат можно получить, выбрав какую-то экстремальную точку, или «Удачное начало отчета», а также многократно перебирает данные, пока не найдется что-то интересное. Результат можно преувеличить, если говорить не о реальном изменении, а о процентном. С помощью чисел создается видимость причинно-следственной связи там, где есть простая корреляция. Существует и масса других способов. Эта книга научит вас замечать некоторые из них. Мы вовсе не утверждаем, что никаким цифрам и СМИ нельзя верить. Мы просто хотим научить вас разбираться, каким и когда верить можно. Математику мы постарались свести к минимуму. Почти всё, что похоже на уравнение, вынесено из основного текста в отдельные врезки. Их читать не обязательно. Вы и так всё поймёте. Но мы не могли совсем обойтись без технических понятий, поэтому изредка в книге будут попадаться выражения типа π равно 0,049 или r равно минус 0,04. Пусть они вас не пугают. Это лишь краткие формы записи совершенно простых житейских понятий, вы их несомненно легко поймете. Книга разделена на 22 короткие главы. В каждой на примерах взятых и СМИ рассматривается какой-то один способ неправильной интерпретации чисел. Мы надеемся, что к концу каждой главы вы поймёте, в чём проблема, и научитесь её распознавать. Нам кажется, что лучше всего начать с чтения первых восьми глав. В них изложены идеи, которые помогут понять остальное. Но если вам нравится перескакивать с одного на другое, так тоже можно. Если мы опираемся на что-то уже описанное, то указываем на это. В конце книги мы излагаем ряд предложений по совершенствованию работы СМИ, то, как можно избежать ошибок, которые мы обсуждаем. Мы надеемся, что эта книга станет своего рода руководством по правильной подаче статистики. Будет здорово, если вы посоветуете следовать ему тем СМИ, которые читаете или смотрите. А теперь вперед! Глава 1. Как числа могут вводить в заблуждение? Со статистикой врать легко, а без — еще легче. Приписывается статистику Фредерику Мастеллеру. Из-за COVID-19 человечество прошло ускоренный и весьма дорогостоящий курс статистики. Все были вынуждены в сжатые сроки познакомиться с экспоненциальными кривыми и интервалами неопределенности, ложно-положительностью и ложноотрицательностью отрицательностью усвоить разницу между уровнем инфекционной смертности и показателем летальности. Некоторые из этих понятий бесспорно сложны, но даже те, что на первый взгляд кажутся простыми, например, количество умерших от вируса, на поверку вызывают затруднения. В первой главе мы рассмотрим, как обычные с виду числа могут удивительным образом сбивать с толку. Одним из первых люди усвоили коэффициент распространения — R. Если еще в декабре 2019 года вряд ли хотя бы один человек из 50 знал о нем, то уже к концу марта 2020 этот показатель упоминался в новостях практически без всяких пояснений. Но поскольку числа могут вести себя очень коварно, искренние попытки сообщить аудитории об изменениях R вводили читателей и зрителей в заблуждение. Напомним, R — это репродуктивное число чего-либо. Оно применимо ко всему, что распространяется или воспроизводится — мемам, людям, зевотии, новым технологиям. В эпидемиологии инфекционных болезней R — это число людей, которых в среднем заражает один заболевший. Если у инфекции коэффициент распространения равен 5, то каждый инфицированный заражает в среднем пятерых. Конечно, этот показатель не так прост. Это всего лишь среднее. При r равном 5 каждый из сотни человек может заразить ровно пятерых, но может случиться и так, что 99 человек не заразят никого, а один заразит 500 человек. Возможен и любой промежуточный вариант. Причем с течением времени коэффициент распространения меняется. R может быть сильно больше в самом начале эпидемии, когда ни у кого еще нет иммунитета и никакие превентивные меры — социальное дистанцирование или ношение масок — скорее всего, еще не приняты. Одна из задач здравоохранения в этот момент с помощью вакцинации или выработки у населения новых привычек — снизить R. Ведь если он выше единицы, инфекция будет распространяться экспоненциально, а если ниже, эпидемия сойдет на нет. Но даже с учетом всех этих тонкостей можно было бы ожидать, что в случае вируса есть одно простое правило. Если R растет, это плохо. Поэтому в начале мая 2020 года не удивлял тон сообщений, заполонивших британскую прессу. Коэффициент распространения вируса снова превысил единицу. Вероятно, из-за скачка заболеваемости в домах престарелых. Но, как обычно, все несколько сложнее. С 2000 по 2013 год. Медианная заработная плата в США выросла примерно на 1% в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. Эту врезку слушать не обязательно, но если вы не помните разницу между медианой и средним арифметическим, лучше ее не пропускать. Понятие среднего арифметического, медианы и моды вы могли узнать в школе. Что такое среднее арифметическое, наверное, даже помните, нужно сумму нескольких чисел разделить на их количество. А медиана — это среднее число последовательности чисел. Разница вот в чем. Пусть население 7 человек, причем один из них зарабатывает 1 фунт в год, 1 — 2 фунта и так далее до 7. Если все эти числа сложить, Получится 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 равно 28. Разделив 28 на число людей, 7, получим 4 фунта. средняя арифметическая 4 фунта. А чтобы узнать медиану, числа не складывают, а располагают по возрастанию. С левого края заработок в 1 фунт, потом 2 и так до 7 с правого края. Так вы увидите, кто оказался в середине. Человек, получающий 4 фунта. Так что и медиана у нас равна 4 фунтам. Теперь представим, что тот, кто зарабатывает 7 фунтов, продает свой технический стартап компании Facebook за миллиард. Наша средняя арифметическая внезапно становится равно... 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс миллиард разделить на 7 равно 142 миллиона 857 тысяч 146 фунтов. Таким образом, хотя положение 6 из 7 человек никак не изменилось, среднестатистический гражданин стал мультимиллионером. В подобных случаях неравномерного распределения статистики часто предпочитают иметь дело с медианой. Если мы снова выстроим людей по порядку возрастания их зарплат, то в середине опять окажется тот, кто зарабатывает 4 фунта. При изучении реального населения, состоящего из миллионов человек, медиана дает лучшее представление о ситуации, чем арифметическая, особенно если оно искажено зарплатами нескольких супер-преуспевающих работников. А мода — это самое частое значение. Поэтому если у вас есть 17 человек, зарабатывающих по 1 фунту, 25 по 2 и 42 по 3, то мода — 3 фунта. Все несколько усложняется, когда статистики принимаются с помощью моды описывать непрерывные величины вроде высоты — Но об этом мы пока постараемся не думать. Кажется, что рост медианной заработной платы – это хорошо. Но если рассмотреть отдельные группы населения США, то можно обнаружить нечто странное. Медианный заработок тех, кто окончил только среднюю школу, снизился на 7,9%. Тех, кто окончил старшие классы – на 4,7%. Медианный заработок людей с неполным высшим образованием снизился на 7,6%, а с высшим образованием на 1,2%. Окончившие и не окончившие старшие классы, окончившие и не окончившие колледж, медианная зарплата во всех группах с определенным уровнем образования снизилась, хотя медианная зарплата населения в целом повысилась. Как так? А дело в том, что количество людей с высшим образованием увеличилось, а их медианный заработок снизился. В результате с медианой происходят странности. Это называется парадоксом Симпсона. В 1951 году его впервые описал британский дешифровщик и статистик Эдвард Симпсон. Парадокс распространяется не только на медианы, но и на среднее арифметическое Однако в нашем примере мы говорим не о них. Предположим, что население — 11 человек. Трое из них не пошли в старшие классы и зарабатывают по 5 фунтов в год. Трое окончили школу и зарабатывают по 10. Трое бросили университет и зарабатывают по 15. А двое закончили бакалавриат и зарабатывают по 20 фунтов. Медианная зарплата такой популяции в целом то есть зарплата среднего человека при таком распределении доходов, составляет 10 фунтов. Потом правительство проводит кампанию по стимуляции населения к продолжению учебы в старших классах и в университетах. При этом медианная зарплата в каждой группе уменьшается на 1 фунт. Внезапно оказывается, что школу не окончили двое, и они получают по 4 фунта. Двое выпускников школы зарабатывают по 9, Двое бросивших университет по 14, а пять выпускников университета по 19. В каждой группе медианная зарплата уменьшилась на 1 фунт, но у населения в целом она выросла с 10 фунтов до 14. Вот и в американской экономике в период с 2000 по 2013 год случилось нечто подобное, только в более крупных масштабах. Такое происходит на удивление часто. Например, Чернокожие американцы курят чаще, чем белые, но если разбить их на группы по уровню образования, то оказывается, что в каждой из них чернокожие курят реже. А все потому, что среди более образованных граждан, где процент курящих меньше, ниже доля чернокожих. Или вот еще один широко известный пример. В сентябре 1973 года в аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли Подали заявки 8 тысяч мужчин и 4 тысячи женщин. Из них было принято 44% мужчин и только 35% женщин. Но если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, почти на всех факультетах у женщин было больше шансов поступить. Самый популярный факультет принял 82% подавших заявки женщин и лишь 62% мужчин. Второй по популярности 68 — 68% женщин и 65% мужчин. Тут дело в том, что женщины подавали заявки на факультеты с самым большим конкурсом. На один из факультетов было подано 933 заявки, из которых 108 подали женщины. Зачислили 82% женщин и 62% мужчин. В то же время на шестой по популярности факультет было подано 714 заявок, из них 341 — от женщин. Здесь поступили 7% женщин и 6% мужчин. Но если сложить данные по этим двум факультетам, то на них поступало 449 женщин и 1199 мужчин. Было принято 111 женщин — 25% и 533 мужчины — 44%. Еще раз. На каждом из факультетов в отдельности у женщин было больше шансов поступить, а на двух вместе — меньше. Как это лучше всего представлять? Зависит от обстоятельств. В случае с зарплатами американцев можно считать медианы более информативными, потому что медианный американец стал зарабатывать больше, поскольку теперь больше американцев оканчивают колледжи и школы. А в случае с аспирантами можно говорить о том, что какой бы факультет ни выбрала женщина, у нее больше, чем у мужчины, шансов поступить в аспирантуру. Но с таким же успехом можно говорить о том, что для людей, не окончивших школу, ситуация ухудшилась. И можно отметить, что тем факультетам, на которые хотят поступать женщины, явно не хватает ресурсов. Они могут принять лишь небольшую долю подавших заявки. Беда в том, что в ситуациях парадокса Симпсона можно высказывать противоположные точки зрения в зависимости от вашей политической позиции. Честнее всего тут было бы сообщать о наличии этого парадокса. А теперь вернемся к коэффициенту распространения COVID-19. Он вырос. Стало быть, вирус поражает больше людей, а это плохо. Только все не так просто. Одновременно происходили две как бы отдельные эпидемии. В домах престарелых и больницах болезнь распространялась не так, как в стране в целом. Мы не знаем точных цифр, потому что такие подробности не публиковались. Но мы можем провести мысленный эксперимент с родней, описанному выше. Предположим, что в домах престарелых было 100 заболевших, а еще 100 вне их. В среднем каждый больной в домах престарелых заражает троих, а вне их — двоих. Тогда коэффициент распространения среднее число людей, зараженных одним носителем инфекции, равен 2,5. Затем объявляется локдаун. Количество заболевших снижается. И R тоже снижается. Но, и это важный момент, В домах престарелых снижение не такое сильное, как вне их. Теперь в них 90 человек, каждый передаёт инфекцию в среднем 2,9 людей, а в стране 10 заболевших, передающих вирус в среднем одному человеку. Поэтому теперь R равно 2,71. Он вырос, но в обеих группах снизился. Как правильно это рассматривать? Опять-таки ответ не очевиден. Вас может в первую очередь волновать значение R, потому что на самом деле наши две эпидемии не разделяются. Тем не менее, ситуация явно не сводится к утверждению, когда R растет это плохо. Парадокс Симпсона один из примеров более общей проблемы, называемой экологической ошибкой. Когда вы пытаетесь судить об отдельных людях или подгруппах, посредним для группы значением. Экологическая или популяционная ошибка встречается чаще, чем можно предположить. Читателям и журналистам важно понимать, что общая величина не всегда отражает реальность, а чтобы досконально разобраться в ситуации, следует копать глубже. Глава 2. Отдельные наблюдения. В 2019 году сразу две газеты, Daily Mail и Mirror, написали о женщине, которая, узнав, что у нее терминальная стадия рака, получила альтернативное лечение в мексиканской клинике. Ее терапия включала гиперборическую оксигенацию, общую гипотермию, инфракрасное облучение, воздействие импульсного электромагнитного поля, кофейные клизмы, посещение сауны и внутривенное введение витамина С. И опухоль резко уменьшилась. Мы предполагаем, что большинство читателей этой книги относятся к подобным историям со здоровым скептицизмом. Но этот случай — прекрасная отправная точка для понимания того, как числа могут вести к неверным выводам. На первый взгляд кажется, что здесь нет никаких чисел, однако одно неявно присутствует — единица. История одного человека служит основой для доказательства утверждения. Это пример того, что мы называем отдельным наблюдением. Anecdotal evidence. У таких доказательств плохая репутация, но назвать все такие рассуждения принципиально неверными нельзя. Как мы обычно решаем, где правда, а где ложь? Очень просто проверяем утверждения сами или слушаем людей, проверивших его. Если мы прикоснулись к горячей сковородке и обожглись, то мы, опираясь на этот единственный случай, приходим к выводу, что горячие сковородки обжигают и всегда будут обжигать, и что их лучше не трогать. Более того, если кто-то скажет, что сковородка горячая и что мы обожжемся, если ее коснемся, мы легко в это поверим. Нас убеждает опыт других людей. В этом примере можно обойтись без всякого статистического анализа. В жизни такой подход почти всегда срабатывает. Обучение на базе рассказа или личного опыта, когда человек делает вывод на основе отдельного наблюдения, довольно эффективно. Но почему? Почему единичное наблюдение тут годится, а в других случаях нет? Потому что еще одно прикосновение к горячей сковородке почти наверняка даст тот же результат. Можете трогать ее раз за разом, будьте уверены, вы каждый раз обожжетесь. Это нельзя доказать со стопроцентной уверенностью. Возможно, на 15 363 205 раз поверхность покажется холодной. Или на 25 226 968 547 можно продолжать трогать сковородку до скончания века, чтобы убедиться, хотя вряд ли оно того стоит, что она всегда обжигает. Но большинству людей достаточно один раз обжечься. Есть и другие события, которые всегда происходят одинаково. Если отпустить что-то тяжёлое, оно непременно упадёт. Это неизменно, если вы находитесь на Земле. Как событие произошло в первый раз, так оно и будет происходить всегда. Статистики про такие события говорят, что они репрезентативны для распределения событий. Отдельных случаев трудно избежать. Мы будем опираться на них на протяжении всей книги, показывая на конкретных примерах, какие ошибки делают СМИ. Надеемся, вы поверите, что они типичны и наглядно демонстрируют, что иное растворится с числами. Проблемы возникают, когда вы опираетесь на примеры в менее предсказуемых ситуациях, где распределение событий не так очевидно. Например, вы не сковородку трогаете, а гладите собаку, и она вас кусает. Разумно впредь проявлять большую осторожность, но не стоит считать, что, прикасаясь к собаке, вы обречены на укус. Или вы выпускаете из рук не что-то тяжелое, а воздушный шарик. Вы видите, как он поднимается, и ветер сносит его на запад, Но нельзя сделать вывод, что выпущенный из рук шарик всегда летит в этом направлении. Беда в том, что трудно определить, какие ситуации однотипны и предсказуемы, как в случае с горячей сковородкой или брошенным камнем, а какие нет, как с шариком. Эта проблема характерна для медицины. Допустим, вас мучает головная боль, и вы принимаете какое-то лекарство, например, парацетамол. Многим людям он помогает, но заметной доли пациентов нет. У каждого из них своя история, свой случай, когда лекарство не сработало, хотя в среднем оно и снижает боль. Ни один случай, ни несколько не дают полной картины. А вот СМИ любят ссылаться на конкретные истории. Например, я вылечил хроническую боль в пояснице с помощью пластыря стоимостью в 19 фунтов, хотя врачи, «Не хотели мне его прописывать», цитировала Гарри из «Эссекса» Газета «Миррор» в марте 2019 года. Гарри годами страдал от остеохондроза и был вынужден уйти на пенсию в 55. Он жил на чудовищной смеси болеутоляющих и противовоспалительных и тратил на нее тысячи фунтов в год. А потом стал применять пластырь «Октипэч» Которые с помощью электромагнитных импульсов стимулируют нейромодуляцию нервов, помогая подавить болевые ощущения. Вскоре ему удалось вдвое снизить дозу болеутоляющих. Помог ли ему пластырь? Возможно. Но из самой истории этого узнать нельзя. Согласно систематическому обзору, опубликованному в British Medical Journal. В апреле 2010-го в мире каждый десятый страдает от боли в пояснице. В одной Великобритании это миллионы людей. Ощущения весьма неприятные, а врачи особо ничем, кроме болеутоляющих и упражнений, помочь не могут. Поэтому пациенты нередко обращаются к альтернативной медицине, применяя пластырь ActiPatch или что-то аналогичное. Причем порой кому-то становится лучше, независимо от того, лечится он или нет. Так что довольно часто пациент обращается к новому нетрадиционному средству и при этом ему становится лучше. Но довольно часто эти события никак между собой не связаны. Поэтому отдельные случаи того, как кому-то помогло какое-то средство, могут оказаться мнимыми. Ситуацию усугубляет то, что СМИ любят новости. Они старательно выискивают самые интересные, удивительные или трогательные в общем, привлекающие внимание сообщения. Журналистов трудно в этом винить, не могут же они рассказывать о будничной жизни среднестатистического гражданина. Просто это означает, что удивительные истории чаще попадают в газеты, чем обычные. Уточним, это не обязательно относится к Гарри с его пластырем. Если свидетельство неубедительно, это еще не значит, что вывод неверный. Возможно, пластырь действительно эффективен. Есть некоторые свидетельства, что такие средства помогают, а Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в 2020 году разрешило применять ActiPatch для лечения спины. И, возможно, Гарри он помог. Просто его история не дает оснований для такого вывода. Если раньше мы не верили в лечебные свойства ActiPatch, то и теперь нет причины. Неприятно, когда болит поясница, и это, конечно, накладывает на жизнь Гарри жесткие ограничения. И если, прочтя его историю, товарищи Гарри по несчастью станут использовать пластырь в надежде, что он поможет, в этом нет ничего плохого. Иногда даже наоборот. Если лечение окажется успешным, снизит боль за счет эффекта плацебо или просто даст надежду на исцеление. Хотя за это и заплатит система здравоохранения или сам пациент. Иные истории звучат смешно. Например, в другой публикации газеты Mail в 2019 году рассказывается о шестерых излечившихся от псориаза. Они использовали гомеопатические средства, основанные на змеином яде, рвотных массах кита, протухшем мясе и гной из уретры больного гонореей. Порой о таких рецептах говорят, что вреда-то нет. Но иногда, в начале главы мы рассказывали о женщине, лечившейся альтернативными средствами от рака, все обстоит серьезнее. Уточним. Нет никаких убедительных оснований считать, что гипербарическая оксигенация или кофейные клизмы помогают от онкологических заболеваний. Но есть все основания полагать, что многие отчаявшиеся онкологические больные, а их миллионы, Готовы бороться с болезнью самыми экстремальными способами, и что иногда таким больным становится лучше. Причем, как и в случае с Гарри и его поясницей, существует огромная вероятность совпадения этих двух событий. Возможно, что кофейные клизмы не принесли вреда женщине, лечившейся от рака с их помощью. Если опухоль уменьшилась, это прекрасно, независимо от того, помог ли ей кофе. И, возможно, альтернативные методы дали ей надежду. Но опасно, если человек откажется от обращения к доказательной медицине, прочитав в газете, как кому-то помогла терапия импульсным электромагнитным полем, что бы это ни значило. Вот почему важно, чтобы мы, как общество, понимали роль опыта. Когда на него можно опираться, а когда нет. Это относится к отдельным случаям, но не только к ним, а вообще ко всему, изложенному в этой книге, когда числа становятся сложнее, и в них все проще ошибиться. Мы не утверждаем, что отдельные наблюдения бесполезны. В жизни мы постоянно и весьма успешно ими пользуемся. Это очень неплохой ресторан, вам понравится этот фильм, его новый альбом «Полный отстой». Но когда мы узнаем о них из прессы, крайне высока вероятность случайного совпадения, поэтому их польза весьма сомнительна. В следующей главе мы поговорим о том, что происходит, когда числа становятся немного больше и почему это немного лучше, но лишь немного.